Второе действие. «Скучно. Площадь в новом городе. В. Маяковский переоделся в тогу. Лавровый венок. За дверью многие ноги. Человек без глаза и ноги. Услужливо. «Поэт! Поэт! Вас объявили князем. Покорные толпятся за дверью. Пальцы сосуд. Перед каждым положен на наземь какой-то смешной сосуд». Вы, Маяковский, что же, пусть идут. Робко, женщины с узлами, много кланяются. Первое. Вот эта слезка моя, возьмите. Мне не нужна она. Пусть. Вот она, белая, в шелке из нитей, глаз, посылающих грусть. Вы, Маяковский, беспокойно. Не нужна она. Зачем мне? Следующий. А у вас глаза распухли. Вторая беспечно, пустяки. Сын умирает, не тяжко. Вот еще слеза. Можно на туфлю, будет красивая пряжка. Вы, Маяковский, испуган. Третья. Вы не смотрите, что я грязная, вымоюсь, буду чище. Вот вам и моя слеза, праздная большая слезища. Вы, Маяковский, будет. Их уже гора, да и мне пора. Кто этот очаровательный шатен, газетчики? Фигаро! Фигаро! Матен! Человек с двумя поцелуями. Все оглядывают, говорят в перебой, смотрите, какой дикий, отойдите немного, темно опустите! Молодой человек, не икайте! Человек без головы. Человек с двумя поцелуями. Тучи! Отдаются небу, рыхлый и гадкий. День гиб. Девушки воздуха тоже до золота падки. И им только деньги. В Маяковский. Что? Человек с двумя поцелуями. Деньги и деньги. Б. Голоса. Тише, тише. Человек с двумя поцелуями. Танец с дырявыми мечами. Большому и грязному человеку подарили два поцелуя. Человек был неловкий, не знал, что с ними делать, куда их деть. Город весь в празднике возносил в соборах Аллилуйя. Люди выходили, красивая надеть, а у человека было холодно, и в подошвах дырочек овальцы. Он выбрал поцелуй который побольше, и надел, как колошу, Но мороз ходил злой, укусил его за пальцы. Что же рассердился человек? Я эти ненужные поцелуи брошу, бросил. И вдруг у поцелуя выросли ушки, он стал вертеться, тоненьким голосочком крикнул «Мамочку!». Испугался человек, обернул лохмотьями. Души своей дрожащее тельце Понес домой, чтобы вставить В голубенькую рамочку. Долго рылся в пыли по чемоданам, Искал рамочку, оглянулся, Поцелуй лежит на диване, Громадный, жирный, вырос, Смеется, бесится. Господи! заплакал человек, Никогда не думал, что я так устану, Надо повеситься, и пока висел он гадкий, жаленький, В будуарах женщины, Фабрики без дыма и труб, миллионами выделывали поцелуи Всякие большие, маленькие, Мясистыми рычагами шлепающих губ. Вбежавшие дети поцелуи резво. «Нас массу выпустили! Возьмите! Сейчас остальные придут! Пока восемь! Я, Митя, просим!» Каждый кладет слезу. «Вы, маяковские господа, послушайте, я не могу! Вам хорошо, а мне с болью так как?» «Угрозы! Ты поговори еще там! Мы из тебя сделаем рагу, как из кролика!» Старик с одной ощипанной кошкой. «Ты один умеешь песни петь!» На груду слез. Отнеси твоему красивому богу. Вы, Маяковский, пустите сесть. Не дают. Вы, Маяковский, неуклюже топчется, Собирает слезы в чемодан. Стал с чемоданом. Хорошо. Дайте дорогу. Думал. Радостный буду. Блестящий глазами сяду на трон. Изнеженный телом грек. Нет, век. Дорогие дороги, не забуду, ваши ноги худые и седые волосы северных рек. Вот и сегодня выйду сквозь город, душу на копьях домов, оставляя за клоком клок. Рядом луна пойдет туда, где небосвод распорот, поравняется, на секунду примерит мой котелок. Я С ношей моей иду, спотыкаюсь, ползу дальше, на север, туда, Где в тисках бесконечной тоски пальцами волн вечно Грудь рвет океан и звер. Я до да бреду усталый в последнем бреду Брошу вашу слезу темному богу гроз У истока звериных вер занавес».